Глава 16. Присяга подходила к концу. Оставшиеся курсанты постепенно вливались в дружную военную семью, где во главу угла становилась защита Отечества. Мы с Мишкой уже принесли присягу и теперь терпеливо ждали окончания торжественной части. Я посмотрел на зрителей. Женщины утирали глаза платочками. Мужчины сурово смотрели, как их вчерашние мальчишки переходят в новое состояние защитника Родины. Впереди целый год будет казарма, а сейчас? О чем говорить с людьми, чьим сыном я сейчас являюсь? Как себя вести? Что делать, если вдруг меня поймают на лжи? Отмазываться или... Ну не признаюсь же я в самом деле, что меня грохнули в Сирии, а место их сына занял по случайному стечению обстоятельств? Меня в таком случае сразу же поместят в клинику с добрыми, здоровенными санитарами и улыбчивым доктором, у которого всегда наготове укол и приговорка о том, что жизнь прекрасна, а с таблеточкой станет еще лучше. Еще и не модную рубашку наденут с длинными, но крепкими рукавами. — Миш, а как я разговаривал с родителями? — спросил я тихонько у Мишки, когда мы наблюдали за последними курсантами. «Что — Что? — спросил он слегка офигевшим голосом. — Ты этого не помнишь? — «И этого не помню», — вздохнул я. «Так как?» «Да как?» — задумался он. «Как обычно?» «Как все?» Капитан Драчук грозно зыркнул в нашу сторону, отчего наши варежки автоматически захлопнулись. «Ну да, пусть мы и крутые герои, но порядок есть порядок. Не место разговорчикам в строю». Наконец, последние курсанты произнесли слова присяги. Начальник училища снова взял слово. Он окинул наши ряды теплым взором и произнес. Курсанты, с сегодняшнего дня вы не просто юноши-студенты, все это осталось утром, сейчас же вы стали совершенно другими людьми. Сегодня вы стали военнослужащими самой великой армии мира на протяжении веков овеянной, не меркнущей славой русских и советских знамен. Желаю вам всегда оставаться верными своему слову, преданно служить нашей Родине на любом посту и в любой должности. «Свято соблюдать законы нашего государства и по первому зову быть готовыми выступить на защиту нашей отчизны. Учитесь, ребята, только упорство и труд сделают из вас настоящих воинов. Поздравляю вас с вступлением в ряды Вооруженных сил Союза Советских Социалистических Республик. Служу Советскому Союзу!» – прокричали курсанты в ответ. Генерал-полковник приложил руку к фуражке. Командир взвода скомандовал самому правому отряду курсантов. «Направо!» «Равнение направо! За направляющим шагом! Марш!» Тут же оркестр заиграл марш в путь. Курсанты двинули за направляющим. Подходя к трибуне с генералом-полковником Овсиенко, они вскидывали руки в приветствие. Чеканный шаг совпадал с музыкой и придавал ей еще больше смысла. За ушедшим отрядом последовал второй, третий. Проходя мимо зрителей, я краем уха услышал, как кто-то подпевал. «Солдаты в путь, в путь, в путь, а для тебя, родная, есть почта полевая». Кто именно подпевал, да это и не важно. Эта музыка звучала у нас внутри, заставляя гордиться тем, что мы – часть большой группы, защищающей Родину. Часть тех, кто с оружием в руках способна встать на рубежах и отразить возможное нападение. Часть великой страны, которую уважали и боялись. Мы сдали оружие в комнаты для хранения, после чего нам было объявлено о свободном времени. Заместители командиров раздали увольнительные до вечера, и этого времени должно было хватить для разговоров с родными и близкими. Время перед тем, как учеба, муштра и выучка заберут курсантов из семей на долгий срок. «Ну что, пойдем сдаваться объятиям и лобызанием?» – подмигнул я Мишке. «Пойдем, правда?» – Замялся Мишка. «Да все понятно», – хлопнул я его по плечу. Тебе не терпится с Иринкой пойти на прогулку. Но, брат, тебе же сумки собрали, так что давай, принимай подарки, а потом иди гуляй. Или ты предлагаешь мне все на себе таскать? Нет, брат, тут дело такое. Сначала выслушай старших, выкажи уважение, прими и поблагодари за заботу, а уже потом... Ты еще успеешь с Ириной нагуляться, у тебя вся жизнь впереди. «Ты думаешь?» — спросил Мишка. «Ой, да ладно, что ты об этом знаешь?» Я едва не ляпнул, что мне-то как раз об этом известно лучше всего. Не ляпнул. Сдержался. Мы вышли во внутренний дворик, где недавно принимали присягу. Оркестр играл новый марш, все еще поддерживая атмосферу торжественности. Во дворе уже во все обнимали новоявленных курсантов, мяли бока и щупали щеки, покачивая головами из-за излишней худобы молодых людей. Для мам мы всегда будем маленькими детьми, даже сорокалетние, облысевшие и с пузиками. «Сеня!» послышался голос той, которая была матерью Семёна Епифанова. Мы двинулись к ним. Мама Семёна, Мария, потянула за собой его отца Валерия Епифанова. На половине пути мы встретились, в результате чего я оказался заключён в пахнущие красной Москвой мягкие объятия. Тут же щёки покрылись липкими поцелуями, а я... А что мне оставалось? Я обнял мать Семёна и аккуратно прижал к себе со словами. «Ну, полно, полно тебе, мама». «Ой, Сенька, тут нам такое, а ты? А вы в поезде?» – причитала мать. «Да как мы узнали?» «Да чего ты? Чего? Все же нормально!» – улыбался в ответ глупо и поглядывал на отца. «Пап, чего она?» «А как чего? Как чего, Сенька? К нам с милицией приходили, говорили, что вы в поезде рецидивистов задержали. Вроде как целую банду разоружили. Вы же вон какие! Форма-то какая, а? Мать, смотри, какая форма! И Мишка тоже. Прямо орлы!» — с гордостью в голосе проговорил отец. — Вот твои домашние-то обалдели, когда и к ним пришли. А теперь еще, если мы расскажем, что вас сам маршал награждал. — Да уж, мы аж обомлели, — все-таки выпустила меня из объятий мать. — Как вызвали вас, да как начали говорить. Ух, аж валидол под язык пришлось закладывать. — Молодцы, ребята, молодцы есть, — говорил отец. — Отец-то прямо гоголем ходит. И у тебя Мишка тоже грудь вперед вытягивает, улыбнулась мать. Как они там, все нормально? Да, все нормально, отмахнулся отец и протянул две сумки. Подарок в тебе наложили. Вы уж тут сами раздербаните мальчишки. Мы все в одну кучу свалили, так что поделите по справедливости. Ну, давайте рассказывайте, что у вас тут случилось еще, почему маршал приехал, из-за тех бандитов? Миша! замахала рукой Ирина. Я здесь, махнул рукой Мишка в ответ. «Извините, дядя Валера, тетя Маша, я сейчас подойду». «Куда это он?» — спросила мать, когда Мишка быстрым шагом направился к Ирине. «Сейчас подойдет. Это его...» — я едва не ляпнул, мол, будущая жена. «Знакомая». «О, яринская порода!» — ухмыльнулся отец. «Только приехал и уже знакомую завел. А ты чего теряешься, сынок? Или тоже нашел?» «Она прийти не смогла», — уклончиво ответил я. «Чего?» — протянула мать с удивленно поднятыми бровями. «Девочка появилась? Да когда же вы успели-то, мальчишки? Кто она?» «И маршал тоже. Ох, а ведь прошло-то всего ничего!» «Мам, пап, давайте я сейчас сумки в тумбочке закину и пойдем погуляем. Вы же у меня все это время на ногах стояли, да еще и ехали столько. Мы сейчас где-нибудь сядем, и я все расскажу. И про Мишку тоже. Пусть он сырый там сам как-нибудь. Как вы на это смотрите? Мороженым угощу, раз уж на то пошло!» — хмыкнул я. «Тут недавно новое появилось. Лакомка называется. Редкая вкуснятина, скажу я вам». «Во это дело. Давай беги, мы тебя тут подождем. Вишь, мать, какого бойца воспитали?» спросил отец у матери. «Заботливым стал, а ты все раздолбаем его называла». Унося сумки, я про себя улыбнулся. «Похоже, что меня не раскусили. Первый экзамен прошел, а дальше как-нибудь выкручусь». Нас отпустили в увольнение. Весь первый курс. Дали время, чтобы побыли с семьей и родными. Из ворот казармы потянулась струйка людей. «Может, присядем куда?» — спросила мать. «А то пока выстояли присягу, ноги как бетонные тумбы стали». «Да, пойдемте на Яуский бульвар», — показал я налево. «Там как раз скамеечки есть. Если все занять не успели, то можем там посидеть». «Пойдем», — кивнул отец. «А то в ногах и в самом деле, правда, нет. Посидим немного, перекурим, да на Красную площадь махнем. У мавзолея постоим, а то, может, и внутрь удастся попасть». Мать взяла меня под руку и двинулась следом. Она шла рядом и явно гордилась сыном. Вон у нее какой красавец в военной форме вышагивает. На улице было прохладно. Не сказать, что очень холодно, но после недавних дождей появилась в воздухе какая-то влажность. Было около 15 градусов тепла, солнышко то и дело ныряло за облака, но тяжелых и кучевых не наблюдалось. Возможно, сегодня обойдется без моросия с неба. Сотни метров от нас я заметил Мишку с Ириной. Они неторопливо шли и о чем-то болтали. Я улыбался, глядя им вслед. Все-таки было в них что-то такое родное, привычное. Как в тот далекий день, когда я пятилетний задержался, завязывая шнурок, а они прошли дальше. И шли вот в такой же осенний день, когда листва начинают желтеть, багроветь, но не повсеместно, а отдельными участками. А все больше зелени, облака. Я смотрел на уходящих родителей и торопился завязать шнурки непослушными пальцами, а эти вредные подобия червяков так и норовили выскользнуть, а вовсе не завязываться в красивые две петельки. Так мне это обидно стало, что родители уходят, а я остаюсь на асфальте, и ничего у меня не получается. Так обидно, что уже было открыл рот, чтобы при помощи слез высказать свое отношение к этой несправедливости. В этот момент отец, настоящий отец, обернулся и подмигнул мне ободряюще. Они остановились с мамой и ласково посмотрели на меня. Они ждали. От этих взглядов сразу как-то потеплело на душе, а проклятые шнурки неожиданно решили подчиниться и все-таки связались как надо. С чувством победы и маленького счастья в душе я догнал их, звонко шлепая по асфальту и махая руками. И так светло стало внутри, когда я вклинился между ними, протянул каждому по ладошке, и мы пошли вперед в светлое будущее. Теперь, когда меня еще даже не было в планах, в груди появилось точно такое же чувство. «А вот Марина Кузьминишина до сих пор не верит, что ты у нас военным стал», — говорила Мать Семена. «Да-да, и когда из милиции пришли, то сразу же прилетела и начала выпытывать, что ты натворил». «Ага, лупешки свои вытаращила, когда тебя хвалить стали, и стоит ворон вороной!» — хохотнул отец Семена. «Того и гляди, кандрашка хватит!» «Да ладно, чего уж там?» — отмахнулся я. «Просто повезло, что поезд качнул, и те бандиты потеряли равновесие, а дальше уже дело техники». «Дело техники!» — эхом проговорил отец. «А где же ты эту технику-то успел выучить? Вроде в школе тихоне было, а тут...» «Во как! тихони тихоней А я как раз тихоней-то и не был!» «Да в каком-то кино про войну видел. Как наши фрица вбили, вот и отложилось в памяти. Это с испуга, наверное». Постарался я сделать рожу поглупее. «Ага, с испуга. Ведь у этих двоих ножики были. А ты полез!» — помотал головой отец. «Вон, скамеечка свободна. Пошли сядем». Показал я вперед, где и в самом деле была пустая скамейка. «А то сядет кто, и придется потом новое место искать. Кстати, вы, может, воды хотите или мороженого? Я могу сбегать, тут недалеко. Мам, тебе какого взять?» Так я пытался перевести стрелки на другую тему разговора. Сам же потянул к скамейке, пока ее не облюбовали какие-нибудь другие посетители. «Ой, да никакого не надо. У нас еще пирожки с потрошками остались из пирожковой с вокзала», — махнула рукой мать. «Мы сытые. Вот только передохнем немного и пойдем дальше гулять». «Все-таки в Москву приехали. Надо ж посмотреть на столицу-то хотя бы частью, а то все в кинотеатре смотришь, да еще когда по телевизору». «Ты лучше вот о чем расскажи, Сенька», — сказал отец с легким прищуром. «С какого это перепуга вас маршал часами-то награждал?» «На пожаре помогли», — почти честно ответил я. «Мы с Мишкой ликвидировали возгорание и предотвратили катастрофу». «Вон, как армейка на тебе сказывается», — покачал отец головой. «Даже фразами казенными заговорил. Так не расскажешь?» Мы уселись, и мать Семена тут же поправила мне воротничок, провела рукой по ежику волос. «Я чуть поморщился и отстранился. Все-таки я уже взрослый». «Ну так чего?» «Рассказывай». «Расскажу. Чего же не рассказать-то?» Пожал я плечами, а потом достал из кармана футляр с часами. «Но прежде вот, пап, возьми на время. Видишь, как сказалось, возьми на время. Как будто время тебе даю». «Так это же тебе дали. Ты и носи». «Да я боюсь, что за первый год расколочу их. Все-таки физическая подготовка, бег, тренировки. Боюсь, что поцарапаю или того хуже. Поломаю, а уже со второго года заберу. Поноси пока». «Вот еще, поноси». Мать перехватила футляр и убрала в сумку. «В сервант поставлю, пусть красуется, пока ты не вернешься на каникулы». «Ты хоть гравировку-то покажи», — произнес отец. «Часы именные, а что там написано, и непонятно». «Дом посмотришь», — отрезала мать. «Нечего их на людях лишний раз вытаскивать». «Мария», — сурово сказал отец, — «дай повод за сына погордиться». «Ой, да на, прямо как будто дома не налюбуешься». Мать вытащила футляр и раздраженно сунула его в руки отца. Тот удовлетворенно хмыкнул и как будто боялся, что внутри футляра находится редкая бабочка, осторожно открыл его. На свет показались навехонькие часы с коричневым кожаным ремешком. Блеснул синеватый циферблат, по краю окружности которого рассыпаны цифры 5, 10, 15, 55, 60, буква «В» наверху и чуть ниже слово «Командирский», а под стрелками красная звезда и надпись «Чистополь». — Ого, да это же вода, пыли, камни, непроницаемые часы! — прислеснул отец. — А тут еще и стрелки должны светиться. Вещь! Настоящая! — А какие же они имены? спросила мать. — Тут написано «командирские». — Эх ты! Надо же на заднюю крышку смотреть. Там все гравируют. Сознанием дела сказал отец. Он перевернул и, прищурившись левым глазом, прочитал вслух. Курсанту Епифанову Семену Валерьевичу за отвагу и самоотверженность от маршала СССР Гречка А.А. Во как! Покажу своим на заводе. Кипятком ссать будут. — Ага, так я тебе и дала их показывать. Потеряешь где-нибудь или чего хуже, уведут по зависти, — покачала головой мать. — Нет, они будут дожидаться Сеню. — Да я разок-то и хотел всего, чтобы показать перед сменой, пока у всех руки чистые, а потом передал бы с кем... «Никаких показов. Кто хочет, тот пусть приходит и смотрит», — отрезала мать. «Не ссорьтесь», — положил я руки на плечи родителей. «Хвастаться не нужно. Мне тогда просто повезло. А хвастаться везением, ну, это как-то не с руки». «Да ты так и не рассказал нам», — хлопнул себя отец. «Так за что их дали-то?» «Ну что с ними делать?» «Рассказал. Рассказ занял не больше пяти минут». «Ну да» приукрасил немного, чтобы было больше поводов гордиться сыном. По окончании рассказа я увидел такое, что заставило меня произнести. «Вот так все и было. Мам, пап, я сейчас до магазина все-таки добегу, а то так пить хочется, что слов нет». «Может, денег дать?» — обеспокоенно зашарила мать в сумке. «Да не надо, у меня есть», — отмахнулся я. «Вы пока посидите, тут магазин рядом». «Сигарет купи, приму, если не забыл», — окликнул меня отец. «Помню, помню», — кивнул я и поспешил туда, откуда надвигалась гроза. Три здоровенные тучи двигались по Яузскому бульвару по направлению Михаила и Ирины. Первая туча была мне знакома, и имя ей было «Макар».